Глава 67. Приехав к Дориану на стрит к 9 часам вечера, я понимала, что нахожусь в эмоциональной рассеянности. То я беспокоилась из-за того, что перекладываю со своих плеч ответственность за детей на Полину, то радовалась по той же причине, успокаивая себя мыслями о том, что Полина не только в сотню раз ответственнее меня но и любовь у неё к мальчикам бьёт ключом через край. В общем, я бросалась из стороны в сторону, поэтому, когда Дариан с порога обнял меня, мне стало гораздо спокойнее. Я-то думала, что это шумиха дела рук Флафи. Уже подытоживая всю историю, поспешно говорила я, сидя на диване в гостиной и наблюдая за тем, как Дариан на кухне нарезает закуски к вину. Не понимаю, почему Полина не сказала сначала мне, прежде чем оглашать правду в прессе. На неё это не похоже. Мы решили, что незачем лишний раз тебя дёргать. И потом, Полина мудрая женщина, я бы на твоём месте доверился ей. Какой сыр ты предпочитаешь?» «Что ты сказал?» Я замерла. «Я спросил, какой сыр ты предпочитаешь?» «Перед этим». Сжав кулаки на коленях, я начала сверлить спину Дариана сосредоточенным взглядом. «Что на твоём месте я бы доверился Полине?» «Перед этим». Поднявшись, резко выдала я, и Дариан сразу же обернулся. «Дориан, что ты сказал перед этим?» «Ты сказал, мы решили, что незачем лишний раз тебя дёргать?» «Что это значит?» «Что значит, это мы?» «Вы с Полиной сговорились у меня за спиной?» «Таша...» Он отложил нож в сторону. «Никто не сговаривался у тебя за спиной. Объясни мне с самого начала, если не хочешь, чтобы это вылилось в крупную проблему между нами». «Хорошо». Дориан скрестил руки на груди. Я заинтересовался вариантом с Полиной после того, как однажды ты заикнулась о том, что она вскользь интересовалась у тебя относительно твоего отказа от опекунства. Это, если я не ошибаюсь, произошло после появления бывшей девушки Робинсона, их матери. В смысле вариант с Полиной? Всё внутри меня начинало закипать. Ты прорабатывал различные планы, чтобы спихнуть Тэна и Джоуи в сторону, и в итоге остановился на Полине? Какие ещё у тебя планы были? Приюты, детские пансионы? Или, может быть, ты думал отдать их в какую-нибудь приёмную семью, которой бы ты платил пособие за содержание этих детей вплоть до их совершеннолетия? Таша, успокойся. Почему я должна успокаиваться? Почему я не знала о вашей с Полиной встрече? Почему этот вопрос, который целиком касается моих желаний и моей жизни, решался вами, без моего участия? Ты ведь сама знаешь, что тебе эти дети не нужны. Уверенным тоном, который вдруг распалил меня только ещё сильнее, заявил Дариан: «Ну уж нет. Тебе они не нужны куда больше, чем мне. Поэтому ты от них так ловко и избавился». Меня вдруг осенило. «Подожди». «Нет, не избавился. Я не отдам Полине детей». «Это что ещё за бунт? Ты меня правильно услышал. Дети останутся со мной». «Ни Полина, ни ты не отберёте их у меня». «Таша, ты просто сейчас злишься. Но как только всё внутри тебя утихомерится, ты поймёшь, что для всех так будет только лучше. Как бы не так». Взяв свою сумочку с дивана, громогласно выпалила я, после чего буквально вылетела из квартиры Риордана. Облегчение, которое накрыло меня после встречи с Полиной, как рукой сняло. Теперь мне хотелось только кричать вслух и бить кулаками зеркала. Но, боюсь, в лифте этого дома зеркала были слишком дорогие, чтобы я могла размазать о них свою злость и кожу на руках. Да и травматолога у меня в знакомых больше не осталось. На следующий день после ссоры с Дарианом я собирала детские вещи. Дариан оказался прав относительно моих эмоций. Как только моя злость улеглась плотным осадком на дне моей взъерошенной души, а затем и вовсе рассосалась, я поняла, что в какой-то степени неправа. Во-первых, я действительно рада тому, что с меня снимали ответственность за детей, да ещё с таким бурным желанием, которое так искренне проявляла Полина. А во-вторых, если уж я и решилась начать какие-то серьёзные отношения с Дарианом, с моей стороны было бы нечестно и даже эгоистично заставлять его принимать чужих детей, тем более детей его противника, который, если уж окончательно смотреть правде в глаза, буквально увёл меня у него». Тот факт, что Дриан никогда не полюбил бы этих детей, с самого начала был очевиден, и он даже не пытался мне в этом солгать. Он сразу показал мне свое честное отношение к Тену и Джоуи. Ну блин, они с Полиной могли хотя бы посоветоваться со мной. Мона пришла во второй половине дня, когда солнце уже клонилось к закату и его лучи, пробиваясь сквозь кроны каштанов, бесшумно скользили по ворсинкам ковра в гостиной. Дети играли наверху в своей комнате, а я, сидя внизу на диване, просматривала фотоальбом, который для них оставила. Тен бегает за замыльными пузырями. Джоуи кормят голубей своим печеньем. Они вдвоём сидят за столом в гостях у Полины и смешно морщатся от вкуса лимона. Джоуи разрисовывает фломастерами футбольный мяч. Тен держит в руках фотографию Робина. Оба мальчика в первые месяцы очень сильно скучали по нему. Но Тенна Робин любил больше. Всё-таки мужчины склонны к некой генетической привязанности. Даже Робин любил Тенна больше, чем Джоуи. Чего же я могла ожидать от Дориана, сводя его с чужими детьми? Опустившись рядом со мной на диван, Мона улыбнулась, проведя пальцами по фотографии, на которой Джоуи демонстрировал мне свои первые зубки. «Честно, я даже не догадывалась о том, что ты не их мать», — вдруг сказала она. «Ты слишком их опекала». «Разве?» «Конечно. Первые недели моей работы с ними ты настолько мне не доверяла, что не оставляла меня с ними наедине, пока однажды, вымотавшись после очередной бессонной ночи, не заснула прямо на этом самом диване. Помнишь? Кажется, было что-то такое. Таша, ты не должна себя ни в чём винить. То, что ты похолодела к детям после ухода Робина, вполне нормально. Ты, в принципе, ко всему похолодела. Не только ведь к ним». Некоторые биологические матери и вовсе бросают своих детей после потери их отца, а некоторые вроде Флафи бросают их едва успев родить. Ты же их не бросила и не бросаешь, просто теперь пришла пора позаботиться о них по линии. Ты ведь присмотришь за ними. Я посмотрела на собеседницу потерянным взглядом. Конечно, присмотрю. Я не планирую отстраняться от их воспитания вплоть до их совершеннолетия, если только вдруг что-то пойдет не так. Например, я умру, или Полина меня уволит. Она тебя не уволит, ты ей нравишься. Я знаю, — поморщила носом Мона. Она даже мне платье из своей коллекции подарила, чтобы я смогла сходить в нём на свидание с Марком. Я даже не заметила, как вы с ней подружились, и как Полина успела прикипеть к детям больше, чем я. Я так много упустила. «Таша», — жалостливо сдвинув брови, выдохнула моё имя Мона. «Только не думай, что все всё провернули за твоей спиной». «Я так не думаю», — солгала я. «Тогда прекрати себя корить. И потом, мы ведь сможем видеться каждый день. Тебе стоит только этого захотеть». «Да». Закрыв альбом, посмотрела в окно слева от себя я, и в этот момент кто-то из детей заплакал наверху. Я не двинулась с места, зато Мона сразу же подскочила и побежала на зов ребёнка. Даже она вела себя с ними более по-матерински, чем я. «Нет, для меня наступило пора складывать свои обязанности. Раз я не была способна с ними справляться, пора прикрывать этот цирк. Из меня так и не вышел настоящий клоун. Наверное, Дариан обиделся на меня, раз не давала себе знать со вчерашнего вечера. Но я была обижена на него не меньше, так что выходить с ним на связь первой мне всё ещё не хотелось. И тем не менее, я бы сейчас всё отдала, лишь бы он меня обнял. В окно вдруг что-то стукнулось и повисло на раме. Присмотревшись, я различила в небольшой желтоватой птичке Иволгу, откуда в Лондоне взятся Иволги. В голове вдруг сами собой зазвучали слова шепчущей колыбельной Робина, которую он когда-то напевал мальчикам. «Хочешь, окутаю тайной? Хочешь, спою тебе славной Иволга, севшей на крышу, мимо летящей случайно? Тише, пожалуйста, тише! Иволга вспорхнула с окна и скрылась в густой кроне растущего рядом каштана. «Жизнь слишком скоротечна, чтобы растрачивать её на обиды. Тем более, чтобы обижаться на тех, кто тебе по-настоящему дорог. Сегодня я отдам детей Полине, переночую у неё с ними до завтра. А завтра приду к Дариану, чтобы обняться с ним. И эти объятия меня обязательно исцелят».